Глава двадцать первая. Старший инспектор Дэви откинулся на спинку стула и посмотрел на сидящих напротив него двух женщин. Было уже полночь. Полицейские чины приехали и уехали. Здесь побывали врачи, специалисты по отпечаткам пальцев, скорая помощь увезла тело, и теперь все поле деятельности сузилось до размеров одной комнаты, выделенной от бертрам для нужд закона. Старший инспектор Дэви сидел по одну сторону стола, Бесседжвик и Эльвира — по другую сторону. Полицейский, расположившись у стены, что-то писал, стараясь делать это не слишком заметно. Сержант Уодл сел у двери. Папаша задумчиво смотрел на двух женщин перед собой. Мать и дочь. Он отметил, что внешне они очень похожи друг на друга. Старший инспектор мог понять, почему на мгновение в тумане он принял Эльвиру Блейк за Бест Седжвик. Но сейчас, глядя на них, он больше поражался тому, чем они отличались друг от друга. Нельзя было сказать, что эти две женщины выглядели очень уж похожими, но создавалось впечатление, что перед ним положительная и отрицательная версия одной и той же личности. В Бест Седжвик все было ясно выражено — ее живость, ее энергия, ее магнетическая притягательность. Дэви восхищался Бесседжвик. Он всегда восхищался ею, ее смелостью. Его всегда волновали ее похождения. Читая воскресные газеты, он говорил, «Это-то у нее точно не получится». Но все получалось. Старший инспектор считал, что она не достигнет конечной точки путешествия, а она достигала. Особенно он восхищался ее несокрушимостью. Она уцелела в авиакатастрофе, пережила несколько автомобильных аварий. Два раза ее сбрасывала лошадь, и она сильно разбивалась. Но в конце концов вот она, собственной персоной, энергичная, живая личность, которую невозможно игнорировать. Мысленно папаша снимал перед ней шляпу. Когда-нибудь, конечно, ее ждет крах. Голдовские чары, охраняющие ее жизнь, неизбежно рассеются. Он перевел взгляд с матери на дочь. «Интересно, очень интересно». В Эльвире Блейк, — подумал он, — все обращено внутрь. Бэсседжвик шла по жизни, навязывая ей свою волю. Эльвира же, как догадывался Дэви, идет по жизни другим путем. «Она уступает», — думал он. «Она подчиняется». Она покладисто улыбается, но под этим прикрытием, думается, она проскальзывает у вас между пальцами. «Хитрит», — заключил папаша, оценивая этот факт. «По-моему, она может вести себя только так. Она никогда не сможет бросить открытый вызов или навязать свои правила. Поэтому люди, которые о ней заботятся, не имели ни малейшего представления о том, что она затевает». Интересно, что она здесь сделала? Зачем в поздний туманный вечер тайком пробиралась по улице к отелю Бертрам? Дэви собирался задать ей этот вопрос. Он считал весьма вероятным, что не получит правдивого ответа. Таким способом, подумал старший инспектор, этот бедный ребенок себя защищает. Шла ли она сюда, чтобы повидаться с матерью или просто найти ее? Очень вероятно, но он в это не верил, ни на секунду не поверил. Полицейский вспомнил о большом спортивном автомобиле, спрятанном за углом, об автомобиле с номером ФАН-2266. Владислав Малиновский должен быть где-то поблизости, раз его машина стоит там. Что ж, произнес папаша, обращаясь к Эльвире своим самым добродушным отцовским тоном. — Так как вы себя чувствуете сейчас? «Со мной все в порядке», — ответила Эльвира. «Хорошо». «Я бы хотел, чтобы вы ответили на несколько вопросов, если в состоянии это сделать, потому что, видите ли, время в таких делах обычно имеет большое значение. Вас дважды стреляли, и был убит человек. Нам нужно получить как можно больше сведений о том, кто его убил». «Я расскажу вам все, что могу, но это произошло так быстро» и в тумане совсем ничего не видно. Я понятия не имею, кто бы это мог быть, и даже как он выглядел. Вот что меня пугает. — Вы сказали, что вас уже второй раз пытались убить. — Значит ли это, что на вашу жизнь и раньше покушались? — Я так сказала? — Не помню. Ее глаза смущенно забегали. — По-моему, я этого не говорила. — Боюсь, все-таки сказали, — возразил папаша. — Наверное, я просто была в истерике». «Нет», — сказал папаша. «Я так не думаю. Я думаю, что вы говорили серьезно». «Возможно, мне что-то почудилось», — сказала Эльвира и опять отвела взгляд. Бесседжвик шевельнулась и тихо сказала. «Лучше расскажи ему, Эльвира». Та бросила на мать быстрый смущенный взгляд. «Вам не о чем беспокоиться», — успокоил ее папаша. «Мы полицейские». Хорошо знаем, что девушки не все рассказывают своим матерям или опекунам. Мы не принимаем такие вещи слишком серьезно, но хотим знать о них, так как, видите ли, все это нам помогает. Это было в Италии? спросила Бесседжвик. Да, ответила Эльвира. Там, где вы учились в школе, не так ли? Продолжил папаша, или в пансионе, не знаю, как это сейчас называется. Да, это было у графени Мартинелли. Нас там было восемнадцать или двадцать девушек. И вам показалось, что кто-то пытался вас убить. Как это произошло? Ну, мне прислали большую коробку шоколадных конфет. Туда была вложена карточка с красивой надписью по-итальянски. В их духе, знаете, прекрасной синьорине, синьорини», что-то такое. И мы с подругами, ну, мы немного посмеялись и гадали, кто ее послал. Она пришла по почте... — Нет, нет, она не могла прийти по почте. Она просто лежала в моей комнате. Наверное, кто-то ее туда положил. — Понятно. Подкупили одного из слуг, полагаю. — Как я понял, вы не поставили в известность графиню, как там ее? На лице Эльвира появилась легкая улыбка. — Нет, нет, разумеется, не поставили. В общем, мы открыли коробку, и там лежали вкусные шоколадки. Самые разные, и даже фиалковые были. На таких шоколадных конфетах сверху сахарная фиалка. Это мои любимые. И, конечно, я первым делом съела одну или две таких конфеты. А потом ночью мне стало очень плохо. Я не подумала, что это из-за конфет. Просто решила, что съела что-нибудь во время ужина. Кто-нибудь еще заболел? Нет, только я. Так вот, меня сильно тошнило и все такое. Но к концу следующего дня я уже хорошо себя чувствовала. И я поговорила об этом с Бриджит. Она была моей самой близкой подругой. Мы осмотрели конфеты и обнаружили у фиалковых конфет что-то вроде дырочек, которые потом замазали. Поэтому мы подумали, что кто-то ввел туда яд. Но лишь фиалковые конфеты, чтобы только я их съела. И никто так и не заболел? Нет. Значит, никто, кроме вас, не ел фиалковые конфеты? Нет. Думаю, их не стали бы есть. Понимаете, это был подарок мне, а все знали, что я люблю такие конфеты, поэтому оставляли их мне. Этот человек пошел на риск, кем бы он ни был, — заметил папаша. — Можно было отравить всю школу. — Это абсурд, — резко сказала леди Седжвик. — Полный абсурд. Никогда не слышала о таких непродуманных действиях. Старший инспектор Дэви слегка приподнял руку. «Прошу вас», — сказал он, потом опять обратился к Эльвире. «Я нахожу это очень интересным, мисс Блейк. И вы все-таки ничего не рассказали графине?» «О, нет, она подняла бы ужасный шум». «Что вы сделали с конфетами?» «Мы их выбросили», — ответила Эльвира. «Это были чудесные конфеты», — прибавила она почти горестно. «Вы не попытались выяснить, кто их прислал?» Казалось, Эльвира смутилась. «Ну, видите ли, я думала, что это мог сделать Гвидо». «Да», — весело произнес старший инспектор Дэви. «А кто такой Гвидо?» «О, Гвидо!» Эльвира умолкла и посмотрела на мать. «Не глупи», — сказала Бессаджвик. «Расскажи инспектору Дэви о Гвидо, кем бы он ни был. У каждой девушки твоих лет в жизни есть свой Гвидо». «Ты с ним познакомилась в тех местах, полагаю?» «Да, когда нас водили в оперу. Там он со мной заговорил. Он был очень милый, очень привлекательный. Я иногда с ним встречалась, когда мы ходили на занятия. Он передавал мне записки». «И я полагаю», — сказала Бесседжвик, — «что ты много лгала и строила с подругами планы, стараясь выскользнуть из школы и встретиться с ним. Это так?» Казалось, Эльвира почувствовала облегчение от того, что ей проложили короткий путь к признанию. «Иногда Гвида удавалось...» «Как фамилия этого Гвида?» «Не знаю», — ответила Эльвира. «Он мне так и не сказал». Старший инспектор Дэви улыбнулся ей. «Не хотите говорить?» «Неважно. Могу вас заверить, что мы сумеем легко это выяснить и без вашей помощи, если это будет иметь значение». «Но почему вы думаете, что этот молодой человек, которому вы, по-видимому, нравились, захотел вас убить?» «О, потому что обычно он грозился это сделать. То есть мы время от времени ссорились. Он приводил с собой друзей, и я делала вид, что они нравятся мне больше, чем он, и тогда он становился очень-очень несдержанным и злым. Он говорил, что мне лучше быть осторожной, что я не могу его бросить вот так, что если я ему изменю, он меня убьет». «Я просто думала, что он ведет себя мелодраматично и театрально». Эльвира неожиданно улыбнулась. «Все это было очень весело. Я не думала, что это по-настоящему всерьез». «Что ж», — сказал старший инспектор Дэви, «я не думаю, что этот молодой человек, как вы его описываете, мог действительно отравить конфеты и послать их вам». «Так я тоже так не думала», — сказала Эльвира. «Но это, должно быть, сделал он, потому что мне больше некого подозревать. Это меня тревожило. А потом, когда приехал сюда, я получила письмо». «Какое письмо?» Оно лежало в конверте и было напечатано. В нем говорилось «Будьте осторожны, кто-то хочет вас убить». Брови старшего инспектора Дэви поползли вверх. «Неужели?» «Очень любопытно, да, очень любопытно. И это вас встревожило. Вы испугались?» «Да». Я начала гадать, кто мог захотеть устранить меня. Поэтому попыталась выяснить, действительно ли я очень богата. «Продолжайте». И недавно в Лондоне случилось еще кое-что. Я была в метро, и на платформе стояло много людей. Мне показалось, что кто-то пытался столкнуть меня на рельсы. «Доченька — Доченька! — воскликнула Бесседжвик. — Не фантазируй! Папаша снова слегка приподнял руку. — Да, — извиняющимся тоном сказала Эльвира. — Наверное, мне все это померещилось, но... — Не знаю. После всего того, что случилось сегодня вечером, кажется, что все это могло быть правдой. Так ведь? Она вдруг повернулась к Бесседжвик и заговорила настойчиво. — Мама! — «Возможно, ты знаешь. Кто-нибудь хочет меня убить? Есть такой человек? У меня есть враг?» «Конечно, у тебя нет никакого врага», — нетерпеливо сказала Бесседжвик. «Не будь идиоткой. Никто не хочет тебя убить. Зачем это кому-то нужно?» «Тогда кто стрелял в меня сегодня?» «В таком тумане», — сказала Бесседжвик, — «тебя могли принять за кого-то другого». «Это возможно, как вы считаете?» — повернулась она к папаше. — Да, я считаю, это вполне вероятно, — согласился старший инспектор Дэви. Бесседжвик пристально смотрела на него. Ему даже показалось, что она произнесла одними губами позже. — Так, — приподнятым тоном сказал он, — теперь нам лучше рассмотреть еще несколько фактов. — Откуда вы приехали сегодня вечером? Зачем вы шли пешком по Понт-стрит в такой туманный вечер? — Сегодня утром... Я ходила на занятия по искусству в галерею Тейт. Затем отправилась на ланч с моей подругой Бриджит. Она живет на Онслоусквер. сквер Мы пошли в кино, а когда вышли, уже стоял туман. Очень густой, и он становился все хуже, и я подумала, что лучше мне не ехать домой в автомобиле. «Вы водите автомобиль?» «Да, прошлым летом я сдала экзамен на права. Только я не очень хороший водитель и терпеть не могу ездить в тумане» поэтому мама Бриджит сказала, что я могу переночевать у них, и я позвонила кузине Милдред. Это у нее я живу в Кенте. Папаша кивнул и сказала, что останусь на ночь. Она ответила, что это разумно. — И что произошло потом? — спросил папаша. — А потом мне неожиданно показалось, что туман рассеялся. Знаете, он ведь часто ложится только местами. Поэтому я сказала, что все-таки поеду обратно в Кент. Я попрощалась с Бриджит и уехала. Но туман снова начал сгущаться. Мне это очень не понравилось. Я попала в полосу очень густого тумана и заблудилась. Я не знала, где нахожусь. Но через какое-то время я поняла, что нахожусь на Гайд-парк-корнер и подумала, я просто не могу ехать в Кент в таком тумане. Сначала я собиралась вернуться к Бриджит, но потом вспомнила, что один раз уже заблудилась. И тут до меня дошло, что я недалеко от этого чудесного отеля, куда привез меня дядя Дерек. Когда я вернулась из Италии, я подумала, поеду туда. И не сомневаюсь, они найдут для меня номер. Это было довольно просто. Я нашла место, куда поставить автомобиль, а потом пошла пешком обратно по улице по направлению к отелю. «Вы кого-нибудь встретили или слышали, как кто-то прошел мимо вас?» «Странно, что вы это сказали, потому что мне действительно показалось, что я слышала, как кто-то идет позади меня. Конечно, по Лондону ходит много людей, только в таком тумане это заставляет нервничать». Я подождала и прислушалась, но не услышала никаких шагов и подумала, что мне послышалось. Я уже была совсем рядом с отелем. А потом? А потом совершенно неожиданно раздался выстрел». Как я вам уже сказала, мне показалось, что пуля пролетела прямо у моего уха. Швейцар, который стоял у отеля, подбежал ко мне, отпихнул себе за спину, а потом... потом раздался еще один выстрел. Он... он упал, и я закричала. Она уже вся дрожала. — Успокойся, девочка, — сказала ей мать тихо и твердо. — Успокойся. Таким голосом Бесс Саджвик разговаривала со своими лошадьми, и он столь же эффективно подействовал на ее дочь. Эльвира заморгала, глядя на нее, слегка выпрямилась и снова успокоилась. «Молодец», — сказала Бесс. «А потом появились вы», — обратилась Эльвира к папаше. «Вы засвистели в свой свисток и велели полицейскому отвезти меня в отель. И как только я вошла, я увидела... увидела маму. Она повернулась и посмотрела на леди Седжвик. «Теперь мы более или менее знаем то, что произошло до этого момента», — сказал папаша и слегка сменил позу на стуле. «Вы знаете человека по имени Владислав Малиновский?» Вопрос был задан ровным, небрежным тоном, без особого нажима. Полицейский не смотрел на девушку, но уловил, так как слушал очень внимательно, что она слабо ахнула. Он смотрел не на дочь, а на мать. «Нет», — ответила Эльвира, помедлив чуть дольше, чем нужно. «Нет, не знаю». «О», — произнес папаша, — «я подумал, что вы можете его знать. Возможно, он был здесь сегодня вечером». «Да? А почему вы так решили?» «Ну, здесь его автомобиль», — ответил папаша. «Поэтому я подумал, что он может быть тоже здесь». «Я его не знаю», — сказала Эльвира. «Я ошибся», — сказал папаша. «А вы, конечно, знаете...» — он повернул голову к Бесседжвик. «Естественно», — ответила Бесседжвик. «Я его знаю много лет». И прибавила с легкой улыбкой. «Он сумасшедший, знаете ли, водит машину как ангел или как дьявол. Когда-нибудь сломает себе шею. Полтора года назад он сильно разбился». «Да, помню, я читал об этом», — сказал папаша. Он еще не участвует в гонках, не так ли? — Нет, пока нет. Возможно, уже никогда и не будет участвовать. — Как вы думаете, я могу теперь пойти в постель? — жалобным голосом спросила Эльвира. — Я ужасно устала. — Конечно, вы наверняка устали, — согласился папаша. — Вы рассказали нам все, что могли вспомнить? — О, да. — Я поднимусь наверх вместе с тобой, — сказала Бесс. Мать и дочь вышли вместе. «Она точно с ним знакома», — заметил папаша. «Вы так думаете?» — спросил сержант Оодл. «Я знаю. Она пила с ним чай в парке Баттерси всего день или два дня назад. Как вы об этом узнали?» Мне рассказала одна старая дама, и она была очень огорчена. По ее мнению, он неподходящий друг для юной девушки. И она права, конечно. «Особенно, если он с ее матерью...» — Одал деликатно остановился. «Все об этом говорят?» «Да. Это может быть правдой, а может и не быть. Вероятно, это правда. В таком случае, за кем из них он в действительности охотится?» Папаша проигнорировал этот вопрос. «Я хочу, чтобы его задержали», — сказал он. «Мне он очень нужен». «Его автомобиль здесь, прямо за углом». «Вы думаете, он остановился в этом отеле?» «Я так не думаю. Это не вписывается в общую картину. Ему не положено здесь находиться. Если он приехал сюда, то лишь для того, чтобы встретиться с девушкой. Она определенно пришла, чтобы с ним встретиться, по-моему». Дверь открылась, и снова появилась Бесседжвик. «Я вернулась», — сказала она, — «потому что хотела поговорить с вами». Женщина перевела взгляд на старшего инспектора. Могу ли я поговорить с вами наедине? Я сообщила вам все, что знаю, но хотела бы переговорить с вами без посторонних. Не вижу причин для отказа, ответил Дэви. Он кивнул в сторону двери, и молодой детектив-констебль взял свой блокнот и вышел. Одал вышел вместе с ним. Итак, произнес папаша. Леди Седжвик снова уселась напротив него. — Это глупая история насчет отравления конфет, — сказала она. — Чепуха. — Совершенно смехотворно. — Я не верю, что подобное имело место. — Не верите? Вот как. — А вы? Папаша с сомнением покачал головой. — Вы думаете, ваша дочь это сочинила? — Да. — Но зачем? — Ну уж, если вы не знаете, зачем... — Как я могу это знать? — ответил старший инспектор. — Она ваша дочь. Вы должны знать ее лучше меня. — Я ее совсем не знаю, — с горечью сказала Бесседжвик. — Я не видела ее и не имела к ней никакого отношения с тех пор, как ей стукнуло два года, и я убежала от мужа. — О да, я все это знаю. Я считаю это любопытным. «Понимаете, леди Седжвик, суды обычно отдают маленького ребенка под опеку матери, даже если она является виновницей развода, если она об этом просит. Наверное, вы об этом не просили. Вы не хотели этого. Я считала, что так будет лучше. Почему? Я считала, что так для нее будет безопаснее. С точки зрения морали? Нет, не морали». В наше время полно адюльтеров Детям приходится знать это, приходится расти с этим. Нет, просто я не из тех людей, с которыми безопасно. Та жизнь, которую я стала вести, невозможно изменить предначертание. Я родилась для опасной жизни. Я незаконопослушная и неконсервативная женщина. Я подумала, что Эльвире лучше получить традиционное английское воспитание». Она будет более счастливой, более защищенной, о ней позаботиться, но лишиться материнской любви. Я думала, что если она полюбит меня, это может принести ей горе. О, вы можете мне не верить, но именно так я думала. Понимаю, и вы до сих пор считаете, что были правы. Нет, — ответила Бесс, — теперь нет. Теперь я думаю, что, возможно, была совершенно не права. Ваша дочь знакома с Владиславом Малиновским? Уверена, что не знакома. Она так сказала, вы слышали? Да, слышал. Так что тогда? Она боялась, понимаете, когда сидела здесь. В нашей профессии мы умеем распознавать страх, когда видим его. Она боялась. Почему? Были конфеты или нет, но на ее жизнь действительно покушались. Та история в метро может быть правдой. Это смехотворно, как в приключенческом романе. Возможно. Но такие вещи случаются, леди Седжвик, чаще, чем вы можете подумать. Не подскажете, кому может прийти в голову убить вашу дочь? Никому, совсем никому, с горячностью воскликнула Бесс. Старший инспектор Дэви вздохнул и покачал головой.